Глава 20. Майкл. Когда Астрид перебралась ко мне на Шарлотт-стрит, наступила весна. К тому времени мы и так проводили все ночи вместе. Она терпеть не могла своего квартирного хозяина, и еще мы подумывали о том, чтобы начать копить деньги, хотя пока сами не знали на что. Она переехала в воскресенье утром, а накануне вечером я здорово напился с Джулианом. Мы зависли в баре Джереми, где подрабатывал Астрид. Уже пробил час ночи. Вели мы себя, должно быть, отвратительно, потому что я отчетливо помню, как сам Джереми велел нам убираться. «Майкл!» — орал он. «Немедленно вставай, забирай свое пальто, своего Дориана Грея и выметайся отсюда! Оба выметайтесь!» Вот за что я его любил, так это за способность быть невероятно грубым вчера и совершенно забывать об этом сегодня. Славный был малый. Я попытался позвонить ей на старую квартиру и извиниться, но квартирный хозяин с нескрываемым удовольствием сообщил. «Мадам, уже съехали, и сейчас направляются к вам». Не прошло и десяти минут, как с улицы донесся ее голос. Открыв окно, я присвистнул, как тот волк из мультика, и крикнул. «Здорово, красотка!» Стоя на углу в нежных лучах утреннего солнца, она прищурилась и, прикрыв глаза ладонью, посмотрела на меня. Занимался ясный, погожий денек. «Добрый знак», — радостно подумал я. В руках она держала чемодан и пугающую остромодную оливково-зелёную дорожную сумку. Светлое пальто с меховым воротником перекинуто через плечо. Несколько джемперов и куртку-размахайку из окс она нацепила на себя. «Мог бы спуститься и помочь. На мне чуть ли не весь мой гардероб, и я сейчас спекусь». «Так давай немножко тебя разденем», — пошутил я, чувствуя себя Джулианом. Среди ее пожитков оказались копии юбок и платьев из Биба и Чалси Герл собственного пошива. Кажется, мать ее была портнихой, или это я сам придумал в романтическом порыве. Несколько джазовых пластинок и странная, даже отталкивающая гравюра с изображением птицы в стиле Артура Рекхэма или Эдмунда Дюлака. Если бы кто-то из них был редактором журнала Джеки или просто слепым. Артур Рекхэм. английский иллюстратор, создавший иллюстрации почти ко всей классической детской литературе на английском языке. «Ветер вывах», «Алиса в стране чудес», «Петер Пен в кенсингтонском саду», а также «К сну в летнюю ночь Шекспира» и некоторым операм Рихарда Вагнера. Представитель викторианской сказочной живописи Эдмунд Дюлак, один из крупнейших французских и английских художников-иллюстраторов начала XX века, «Экспериментатор в области почтовой графики Джеки», «Еженедельный британский журнал для девочек». «Это еще что такое?» — спросил я, когда она достала эту мерзость со дна чемодана. «Соловей», — ответила она, — «наивное городское дитя. Мне не хватило духу сказать ей, что существо это уж точно не имеет ничего общего с соловьями, маленькими, буровато-коричневыми, ничем не примечательными с виду птичками». а у нее скорее какой-то сюрреалистичный фазан. Ну и жуть. Он со мной с самого детства, — невозмутимо отозвалась она. Но здесь он висеть не будет. Еще как будет. Можешь повесить его в ванной, — вздохнул я. А вось там его съест плесень. Но самое сильное впечатление из всего ее скромного имущества на меня произвела стопка тетрадок формата А5. А это что? Заинтересовался я, взяв одну из них в руки. Она резко вырвала ее у меня и довольно сухо ответила. Мой дневник. Твой дневник? Представь себе, Майкл, я не какая-нибудь безграмотная деревенщина, надулась она, запихивая тетради обратно в сумку. И о чем же ты пишешь? О разном, например. Да не знаю, обо всем на свете. А обо мне что пишешь? Она подняла глаза и отвлеклась от того, что делала. Потом расстегнула пуговку на воротнике и с легкой иронией, кокетливо растягивая слова, произнесла. «Я пишу о том, как ты снимаешь с меня блузку». Она расстегнула еще несколько пуговок и спустила с плеч легкую ткань. Потом присела рядом со мной на диван и направила мою руку. «Пишу, как ты трогаешь меня здесь и вот здесь и здесь». Победоносно рассказывал я Джулиану тем же вечером в пабе. Он глотнул пиво. «Вот чёрт! Да это же соседка мечты, старик. А она, оказывается, та ещё оторва, а? «Типа того. Да ещё и дневники пишет. Какая прелесть! Тебе бы тоже неплохо было вернуться к писательству, Микки. Глядишь, станете новой Мишелли. Иди ты!» «Нет, я вполне серьезно. «Мы заказали ещё по пиву. Похмельный синдром потихоньку отпускал». «И всё-таки интересно, о чем же она пишет?» — пробормотал он. «Дамский любовный роман для Бун. Пираты и приключения?» Она сказала, что ведет дневник. «Пони?» «Бога ради, она же из Майленда, а не из какого-нибудь Мелори Тауэрс». Название пансиона для девочек из одноименной серии детских книг британской писательницы Энни Дублайтон, выходивших в свет с 1946 по 1951 год. Боже, надеюсь, у нее сексуальный стиль, продолжал он. И снова легкий укол паники, совсем как утром. Ничего сексуального, буркнул я. Он недоверчиво на меня глянул, явно наслаждаясь тем, что я так красиво подставился и ухмыльнулся. Ах, нет! Ладно тебе, Джулс, вздохнул я. Ты что, правда думаешь, что она сочиняет эротические рассказы, типа Генри Миллер из кокни? Хм. Кокни изврат. Леди Чаттерлей совыкупляется с уличным торговцем, а что неплохо». «Ну уж нет», — решительно возразил я. «Скорее что-нибудь типа «Дорогой дневник, сегодня светило солнышко, но не слишком ярко, это хорошо, потому что я поехала на работу на метро, а там всегда так душно». «А сегодня утром опять заходил этот долговязый тип», — с готовностью подхватил Джулиан. «Он странноватый, но при этом пугающе красивый». «Пугающе?» Ты прав, пусть будет очень, очень красивый, причем с большой буквы. Очень красивый, да, именно так. «Дорогой дневник», — снова начал я, — «вчера вечером видела замечательный фильм с Джули Кристи. Она там такая хорошенькая». «А этот Алан Бейтс, ой, как он меня возбуждает!» «Джулиан, у тебя все мысли об одном». Он весело посмотрел на меня. «Разве может быть иначе с такой-то девушкой?» По дороге домой я почувствовал себя виноватым за этот разговор. Может, Астрита не была суперэрудированной и вряд ли обладала недюжинным литературным талантом, но не была она ни дремучей тупицей, ни пустышкой. С моей стороны, несправедливо представлять ее в образе какой-то мечтательной девчонки с головой в облаках из розовых ленты ванили, которая, устроившись у окошка, пишет о голливудских актерах и цветах, пробуя подпись «Миссис Янг». Домой я вернулся раньше неё, поставил пластинку и прямо в обуви завалился на постель, свесив ноги. Закурил, уставился в потолок. Словно капли дождя по стеклу лились перезвоны гитарных струн и голос Леонардо Коэна. Я думал о том, какая она добрая и хорошая, о ее смехе и о том, как вся она будто светилась, когда мы слушали какую-нибудь из ее любимых песен. Однажды ночью, возвращаясь домой из Ридженс-парка, В самом начале весны, когда вечера еще серые и холодные, мы вдруг увидели у Уоберн плейс-музыканта. Он играл старинную ирландскую песню о том, как юная дева ждет своего любимого, ушедшего в море. В общем, ничего особенного. Но Астрид внимала, как заворожённая. Мы дослушали до конца, а потом она проговорила с ним, кажется, целую вечность и даже хотела заказать ему чего-нибудь в ближайшем баре. Когда она пришла, я уже спал. Сквозь сон слышал, как звякнули в замочной скважине ее ключи, и также в полусне почувствовал, как прижалось ко мне ее тело, ее прохладное после улицы лицо, дыхание и теплые губы, и ладони, пробирающиеся мне под рубашку, и легонько прижимающиеся к моей груди. — Ты заснул в ботинках, — прошептала она откуда-то из реального мира. Тишину комнаты нарушал лишь шелест пластинки. Песня давно закончилась. Я повернулся к ней лицом и коснулся губами ее губ. Аромат Астрид теперь наполнял и мой сон, и это пространство возможной реальности. «Я люблю тебя», — шепнул я, — уж не знаю, во сне или наяву. «Выходит, вы совсем не продвинулись?» «Ну, я бы так не сказал. Конечно, ощутимого прогресса нет, и все же последний месяц стал для меня неким периодом созревания». Мой научный руководитель Гектор сухо глянул на меня через стол. Даже вид этого стола был устрашающий. Массивный, красного дерева, само воплощение хаоса, который, впрочем, никоим образом не был отражением ума его владельца. Острого, как бритва, и совершенно невосприимчивого к моим попыткам увильнуть от ответственности. Вздохнул. Взял в руки журнал и принялся рассеянно его листать. С полминуты я неловко молчал, наконец выдавил. «А что вы читаете?» хм. Да так, ничего интересного. Какое-то модное литературное издание, которое я вроде как должен читать. Полно эпитетов, мало сути». «Понятно». Взгляд его снова вернулся к тексту, а я решительно посмотрел на свои колени. Он положил руки на стол и, не поднимая на меня глаз, сказал. «Можете идти, если хотите. Наверняка у вас куча неотложных дел и парочка новых способов растраты собственной стипендии». Я прокашлялся. Просто в эти несколько недель я был несколько... Да-да, могу себе представить. Напишите мне, когда будет, что обсудить, хорошо? Не знаю, зачем я вообще ввязался в эту авантюру с магистратурой, проворчал я, накалывая на вилку ригатонни. Из-за денег, ответила Дженни. И, конечно, не будем забывать о любви к поэзии раннего нового времени. Отвали, Джен. Та лишь ласково улыбнулась. «Нет, серьезно, продолжал я. «Как мне вообще удалось внушить им мысль рассмотреть мою кандидатуру?» «Всё потому, что ты чертовски талантливый аферист», — заявила она. «По крайней мере, был им. Может быть, любовь тебя смягчила». Дженни впервые дразнила меня этим словом, и я не стал протестовать. Она же проглотила отсутствие возражений без всяких комментариев и только спросила. «Как протекает счастливая супружеская жизнь?» «Счастливо», — искренне ответил я, хотя мне и не хотелось обсуждать Астрид именно здесь, у Джорджа, пусть и даже в ее выходной. Я нервно поёрзал на стуле. В этот момент мысли мои были о другом. Это был один из тех дней, когда вдруг ясно видишь, что все кое-как завязанные узелки твоей жизни вдруг ослабевают и начинают распускаться. «Что я делаю, Джен?» «Нет, правда, что я делаю?» «О, Мики, что мы все делаем?» «Я целыми днями перекладываю бумажки для старушки би и уверяю тебя, это куда менее захватывающе». Я глянул в запотевшее окно, чувствуя себя ужасным эгоистом. Мелкий дождь оставлял на стекле влажные дорожки. «Что я делаю здесь? Зачем мы в Лондоне, Дженни? Когда наша жизнь успела стать такой предсказуемой? Меня тянет сменить обстановку. Думаю, дело в этом. Мне просто нужно куда-то уехать». «Майкл, у тебя просто был неприятный разговор с Гектором. Не нужно никуда уезжать. Надо просто взяться за дело». «Может, Джолс спрячет меня в своем греческом доме? Там бы я смог опять писать, ходить на рыбалку. Жил бы, как какой-нибудь древний отшельник-мистик». Дженни хмыкнула, как обычно. Мои причуды были ей непонятны. «Ну да, конечно, только ты, рыбы и черные полковники. Хотя погоди-ка, Лоренс Даррелл, а как же Астрид?» Черные полковники. Военная диктатура правого толка в Греции в 1967-1974 годах», которую возглавляли Георгиус Пападопулос и Димитриос Иоанидис. Лоренс Джордж Даррелл, британский писатель и поэт, старший брат писателя-анималиста Джеральда Даррела. «А что, Астрид, ну, куда ты ее денешь, когда найдешь себе новую музу на кекладах?» Я пожал плечами. Честно говоря, я о ней вообще не думал. Наверное, она может поехать со мной. Поехать с тобой? А как же ее собственная жизнь, Майкл, она же поет. Петь можно и в Греции. Дженни приподняла брови. Что, ну, или подождет меня здесь, или просто поживем. Увидим, мы ведь не помолвлены, знаешь ли, а ты прямо как моя мать. Она натянуто улыбнулась. Ты прав, это не мое дело. Жизнь твоя. Несколько секунд мы ели молча. Даже бульканье воды, которую я разлил нам по стаканам из графина, вдруг показалось оглушительно громким в образовавшейся пустоте. Она чуть отхлебнула и сказала. «Если и правда хочется острых ощущений, приходи в пятницу на вечер встречи выпускников моего колледжа. Нам очень нужны парни, чтобы не умереть со скуки. Так что можно приводить с собой подходящих холостяков». Джулс, естественно, сразу вызвался. Я поморщился. Черт, да я бы с удовольствием, но у меня и в самом деле дел по горло». «Можешь взять с собой Астрид?» — предложила она. «Хуже не придумаешь. Астрид, в каком-то пабе в Челси, среди толпы разгоряченных чуваков из моей Альма-Матер. Да ладно тебе!» — не унималась Дженни. «Можем тайком высмеивать остальных и нежиться в лучах незаслуженного превосходства». Я пальцем подобрал с тарелки остатки соуса. «Посмотрим». У Джереми в тот вечер яблоку было негде упасть. За несколько месяцев своих регулярных выступлений в среду вечером Астрид успела собрать немалое количество преданных поклонников. Люди сидели у барной стойки, стояли, прислонившись к опорам потолка, и лица их сливались в одно — бледные диски, выхватываемые серебристо-голубыми и молочно-белыми лучами электрического света. Они просили исполнить свои любимые песни, угощали ее напитками, А то, что в другое время она работала в этом же баре официанткой, казалось, делало ее для них еще более своей. Я теперь и сам стал постоянным клиентом, даже приводил друзей, которые еще не были с ней знакомы, показать, какая она славная. Когда толпа ревела в восторженном экстазе, я молчал и только самодовольно улыбался. Сердце заходилось от волнения, в голове шумело. «В ту среду я был один». Пришел чуть ли не в середине концерта и потому встал у самой двери, листая утреннюю газету. Астрид пела новую песню. Я слышал, как она повторяла отдельные ее кусочки, когда принимала ванну. Но тогда еще не знал, что она написала эту вещь сама. «Талантливая чертовка», — сказал чей-то голос откуда-то слева. Глянув украдкой, я увидел того, кому он принадлежал. Лет за тридцать, интеллигентного вида. Стильная рубашка с открытым горлом, плюс реверанс молодежной культуре в виде ярких замшевых винкл-пикеров с острыми носами. «Только послушай, как она строит фразы», — в полголоса сказал он своему другу. «Так, естественно, идеально подобраны слова, что кажется, будто это цитата из какого-нибудь классического хита. Но есть и нечто чудное, оригинальное, как ей пришло в голову взять эту ноту в конце куплета». Его друг, приземистый и коренастый, как лягушка-бык, отхлебнув виски, с жаром кивнул. «Да», — произнес он хриплым голосом типичного любителя джаза, «с виду она, правда, еще зелененькая, вон как глазки горят». Первый пожал плечами и затушил окурок о стену. «Это не проблема», — проговорил он. «Вообще не проблема. Я с ней поговорю». «Молодец, Джефф, плохого не посоветует». Грудь мою будто сдавили железные тиски зазубренными. Из-за своей газеты я тайком наблюдал, как коренастый блаженно прикрыл глаза, кивая в такт ее чудным фразам. А щеголь что-то писал на салфетке. Я знал, это нужно пресечь любой ценой. Или хотя бы отсрочить, пока не придумаю стратегию получше. Отделившись от стены и одарив их незаслуженной ухмылкой, я протолкался сквозь толпу к сцене. Астрид заметила меня и улыбнулась своей очаровательной, непрофессиональной улыбкой. В ответ я страдальчески нахмурился и ухватился за край сцены. По ее озабоченному выражению лица понял, что сумел попасть в самое яблочко, где-то между мелодрамой и агонией средней степени. Я мог внушить даже самому себе целый спектр ощущений, способных вызвать у нее сочувствие. Отчаяние, боль в животе, тяжелая утрата, похмелье, детская травма. Когда она допела, я уже был нежно-серого оттенка. «Что такое?» Прямо спросила она. Я поморщился и почувствовал, как у корней волос выступили бусинки пота. Да так, ничего серьезного просто. Ужасно себя чувствую. Выдохнул я. Сам не знаю, как сюда дошел. Мне и утром было не по себе, а потом я сам не заметил, как в библиотеке стало хуже. Так закопался в книгах, от Блумсбери сюда дополз, как во сне. По ее лицу понял. Сработало. Пойду-ка я, пожалуй, домой. Она взяла меня за руку. «Я с тобой. Нет, правда, не волнуйся, я уже закончила. Можем сбежать через черный ход, тут столько народу. Никто меня и не хватится». «Не, дорогая, не уходи из-за меня. Кто-то наверняка еще захочет тебя угостить и сказать, какая ты красивая». Она улыбнулась. «Да плевать на них. Ты важнее». Краем глаза я видел, как искатели талантов прочесывали толпу. Мы же, никем не замеченные, выскользнули из бара. К тому времени, как мы добрались домой, я настолько вжился в роль, что едва дополз до постели. И когда уже провалился в сон, перед глазами поплыла тошнотворная вереница из конвертов, пластинок, корешков билетов и зернистых газетных фотографий. И на всех ее лицо, размноженное и готовое к употреблению».